37. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Маргит Йо толкнул меня в среди ночи. Шеф вызывает. «Доктор, давайте живо». Кого-то прихватило, поинтересовался я сонно, но сам уже начал напяливать ботинки. Штаны и прочее я вообще-то не снимал. «Кого?» «Не, инструмент не надо». Вроде бы мотнул в полумраке головой ее. Просто совещание. До трюма, служащего штабной каютой, было рукой подать. Здесь я зажмурился от яркого света. Внутри уже были все значимые члены похода и кое-кто еще в некой случайной тасовке. По крайней мере, на первый взгляд. Начальник, оба радиста, переводчик и почему-то доверенное лицо промышленников, геолог Йо Керталан, сгрудились вокруг рации. — Вроде все в сборе, шеф, — доложил гвардии ротмистер, обводя взглядом небольшое помещение. — Угу, — кивнул Шаймар несколько отрешенно и не снимая наушников. — Видимо, он переваривал что-то из радиосводок, что-то нам неизвестное. — Я невольно напрягся. — Что там за новости? — Вдруг с родины. — Может, началась новая всеобщая война? — Очередная БМАД... Не дай мировой свет. Хоть бы только не атомные бомбежки по стране неизвестных отцов. Там ведь дети, римка на сносях, массаракш. Однако речь слава выдувальщику повелась не о мировом политическом кризисе. Народ собрали для объявления дальнейших планов. Причем ошарашивающих планов. Дальше пойдем под водой. Сообщает без обиняков и без особо длинного вступления Шаймар, отнимая от головы гарнитуру. У всех отваливаются челюсти. По крайней мере, у тех, кто был не в курсе. У меня, например. Под водой. Это каким же таким образом? Разве в нашей амуниции наличествует водолазное снаряжение? И даже если есть, то как же быть с припасами? С оборудованием? Да и дотянем ли до береговой черты? Она вроде... — Вы уж не пугайтесь, господа. Мы используем белую субмарину, — поясняет Жуш Шаймар. Точнее, это была лишь начальная фраза пояснения. О чем я вас попрошу и даже приказываю. Во-первых, никому ни слова. Не хватало, чтобы на борту же Бештьена Шо началась паника. Далее, на самой субмарине тоже держите язык за зубами. Пусть вас считают глухонемыми, как угодно. Даже если кто знает пару-тройку слов на любом из островных наречий, не произносите ничего. Очень надеюсь, что выдувальщик сферы убережет вас от подобной глупости. Помните, мы на борту будем чужаками в квадрате. Но островные имперцы станут считать нас своими или на крайняк союзниками. Как это может быть, мы с коллегой решили и Кое-что сотворили. Не без помощи нашего полиглота Имре-Моля, понятное дело. Жуш Шаймар продолжал пояснение, но я все еще сидел опупевший. Другого слова не подобрать. Значит, белые субмарины — это не сказки какие-то. Это правда. А следовательно, и все остальное, или почти все про них, это тоже правда. И при этом мы собираемся забраться в эту самую пасть. Пока я переваривал это главное, начальник отряда весьма грамотный и на пальцах довел о сути трюка, который они проделали с нашими сверхграмотными радистами. Кое-что я, конечно, знал. Например, что радиостанция у нас какая-то продвинутая. Причем не новейшая, а как раз былой, возможно, утерянной ныне навсегда технологией довоенной империи. То есть она и там была в паре тройки экземпляров, типа экспериментальной. А теперь уж и вообще в одном. Как уж это единственное досталось нам, тут объяснение исключительно в колдовских способностях нашего руководителя. Или там в его нюхе, который завсегда чувствует, где и что на государственных складах и в лабораториях плохо лежит. Однако я понятия не имел, что кроме того, что она сверхлегкая, ибо собрана не на лампах, а на некой технологии кремния, Рация еще и способна применять какие-то модуляции, за счет чего может работать на исключительную по нынешним радиационно загрязненным временам дальность. Так помимо к ней еще и пристыкован опять же экспериментальный блок, позволяющий расшифровывать чужие кодированные передачи, да еще и кодировать аналогичным образом свои. Именно это сочетание факторов, то есть наличие у нас невиданной на сфере мира аппаратуры, ну и непринужденной решимости ее применять, понятное дело, а еще проблем дальней связи в нынешних послеатомных условиях и позволило радистам-аналитикам сделать то, что они сделали. Атомные субмарины Островной империи действуют за экватором практически автономно. Связь со своим островным адмиралтейством у них до жути неустойчивая. И однако иногда возможность появляется. Не исключено, что время от времени островные имперцы используют лодки-ретрансляторы или даже лодки-курьеры. Потому сейчас наши радисты или илеме и Дам Золата засекли радиоконтакт некой белой субмарины «Южный Монстр». Вначале для проверки идеи, а позже уже для дела, с ней установили связь. Используя кое-какие контрразведывательные секреты, заблаговременно приобретенные в новой столице, удалось убедить южного монстра, что он общается со своим островным центром связи. После чего субмарине было приказано встретить судно Жебештян-Шо и забрать с него глубоко законспирированную разведгруппу своей же империи. «Мы и есть эта самая глубоко законспирированная разведгруппа», завершил начальник экспедиции. «Причем мы настолько глубоко и давно окопались в стране неизвестных отцов. Задолго до них, понятно» что у нас даже с родным островным языком проблемы. Подразумевается, что большинство из нас просто подкупленные местные, понятное дело. В этом месте лекции, в других обстоятельствах и в другое время среди слушателей, наверное, раздались бы добродушные смешки. Сейчас было не до того. Мы собирались войти в пасть тигру. Или, в связи с морской тематикой, кашалоту. Причем добровольно. Если все будет в норме, то этот южный монстр переправит нас непосредственно на экватор. То есть мы избежим утомительного перехода по суше, и штурма гор в частности. Подвел итог Шаймар. И предупреждаю, обратного пути, типа «я так не играю», уже нет. Белая субмарина наверняка отслеживает же Бештьена Шо. Если дать ей сейчас отбой по заданию, она его просто потопит по привычке и по обычаю имперских островитян. Наш начальник отряда умел загонять в лузу.